Глава 3. Прыжок. Мне было бы весьма мучительно, если бы кто-нибудь воспринял эту книгу как роман более или менее занимательный. Илья Эренбург. Написано в 1938 году. Это новость. Фон Бломберг женился. Пожилой вдовец, он не стал брать себе в жёны старую клячу, а женился на молоденькой. Матримониальное решение начальника германского генерального штаба поддержал Адольф Гитлер, а шафером на свадьбе выступал Герман Геринг. Казалось, дело в шляпе. Но выяснилось, что фон Блондберг просто мешал захватить всю власть над Вермахтом, а по сему они подсунули ему уличную проститутку. Теперь в Германии скандал. Как мог глава германской стратегии связать себя со шлюхой? Далой его. Блумберга выгнали и даже не извинились, хотя Геринг давно имел коллекцию карточек, где жена Блумберга была заснята в пикантной роли, определяющей её древнейшую профессию. Мне просто жаль старого дурака Блумберга, который вляпался в это гитлеровское дерьмо. Но при этом я с подозрением вспоминаю старый Берлин, людское оживление Вельгенштрассе, где стояло красноватое, будто слепленное из сырого мяса здание большого германского генштаба и неприметный дом на Кёнингплац, где плелись военно-политические интриги. Они скрещиваются и сейчас в кошмарный клубок, подобно тому, как переплетаются змеи на солнце пёки в период их омерзительного обрачевания. Слава богу, что Вербицкий прошёл удачно, вернув к себе доверие немецкого обвера. Но ожидание подозрительно затянулось. Очевидно, пока Володя торчит в Германии, меня здесь в Москве как следует обнюхивает немецкая разведка. Наконец-то вчера на приёме в шведском посольстве, где я был в группе военной профессуры РКК, ко мне подошёл Увы, подошёл не немец, как я ожидал, а японский военный аташе. Ваше интимное предложение, сделанное Германией, не может её заинтересовать, но оно могло бы интересовать нас. Я понял, что у Авера в СССР имеются хорошие источники информации, и гитлеровцы, ещё не смея доверять мне, решили оказать услугу своим союзникам. Это не входило в мои планы, вас отвечал я. Должны бы волновать дела на Дальнем Востоке. А в этом случае моя информация была бы чрезчёр ограниченна, потому Японию она никак не устроит. Когда я доложил начальству об этой краткой беседе, мне заметили, что я напрасно отверг контракт с самураями. Сейчас в районе границы у Поссета японцы собирают свои войска. Наверное, хотят прощупать бдительность наших дальневосточных гарнизонов. Всё равно, ведь сказали мне, ваши липовые дезы, полученные от вас, японцы так или иначе стали бы делиться с Берлином. В любом случае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 И признала реальность аншлюса Австрии, насильно включённой Гитлером в нацистскую систему. Гитлер, надо полагать, очень доволен, что его разбой среди бела дня сошёл ему с рук как мелкое мошенничество. В лекции я нарочно коснулся богатой экономики Австрии. Гитлер получил почти даром великолепный арсенал. Австрия держала первенство в мире по добыче магнезита.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 Если же Вербицкий продал меня об веру, тогда не только он дурак, но дураком буду и я, слепо ему доверившись. Я попросил сводку обо всех задержанных на границе или убитых при сопротивлении пограничниками, но среди таковых Володьки не оказалось. Не устаю переживать за Австрию. Какова бы ни была в прошлом политика Габсбургов, никто ведь не станет отрицать, что Европа потеряла на своих картах государства, во все времена имевшие большое значение на весах мира. По слухам, Гестапо уже схватили эрцгерцоги братья Эрнст и Макс фон Гогенберги, сыновья того самого Франца Фердинанда, который был убит в Сараево летом 1914 года. Переживаю за этих отпрысков династии Габсбургов, тем более что мать их, графиня Хотык, была чешской. Её отец служил в Петербурге при австрийском посольстве. Давным-давно последний лицеист Пушкинского выпуска и последний канцлер князь Горчаков, бывая на даче в семье Хотыковых, не раз держал эту девочку на своих коленях. Просто чудовищно, как иногда смыкается время в истории. 31 июля 1938 года японцы открыли боевые действия возле озера Хасан, захватив наши сопки за Озёрное и Безымянное, выгодные в тактическом отношении. Маршал Блюхер готовится дать им по зубам, чтобы больше не лезли. Японский посол Сигамицу по-прежнему улыбается на дипломатических приёмах, будто собака не знает, чьё мясо съела. Тревога. Сегодня ночью неизвестный самолёт без опознавательных знаков типа которого не установлен, перелетел нашу границу. Один колхозный сторож видел, как с него над лесом сбросили какой-то чемодан. Правда оказалась ужасней.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 Сволочь этот пилот, сопляк, не сумел даже сбросить меня как надо. Успокойся, Володя, ты уже дома, а дома, как говорится, и солома, и дома. Все твои кости уложат в мешок по последнему слову науки и техники. Орденов и медалей ты, конечно, не получишь от Калинина, но советский паспорт будет тебе выписан». Не под собственной вестимо фамилией, а под другой, какая тебе больше нравится. А сейчас соберись силами и скажи, чем тебе накачали в обере перед полётом? Велели устроиться агрономом где-либо в колхозах близ западной границы? Сидеть там тихо и не черекать? Благо теперь я должен остаться беспартийным. Время от времени Я обязан извещать обвер обо всём, что происходит в прирубежных районах. В случае конфликта надо раздобыть форму советского командира войск связи, влиться в число отступающих и устроившись в какую-либо часть, вредить как можно большему. Хорошо, Володя, ответил я. Подлетишься, станешь агрономом передового колхоза и трудись во славу Отчизны.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 Это обязанность немцев. Из достоверных источников получена странная информация. Англия не будет отстаивать Чехословакию. В Лондоне не желают соперничать с Гитлером. По берлинскому радио передавали текст спича Рибентропа, произнесённого им за обедом в Лондоне. Мы стремимся к искреннему пониманию с Англией.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 В Берлине сейчас воют сирены, пугая немцев воздушной тревогой. В Париже покупают противогазы, а в наших домовых жактах сидят затрушенные бабки и слушают лекции пионеров об отравляющем действии хлорацетафена. Много они понимают. Гробовое молчание Европы. Вермахт вступил в Прагу.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 И победа тем более обеспечена, если противник избегает насилия. Нечто подобное и случилось ныне в Европе. Карта Европы стала казаться мне доской аварийного пульта. Красная лампочка вспыхивала там, где лежит польский Гданьск, Данцинг. Она тревожно мерцала по соседству с литовской Клайпедой.